Глава двадцать вторая «Господи, я когда-нибудь высплюсь в этом доме!» Сердито простонала, рывком принимая вертикальное положение и взглянув на постель, но ни Алинки, ни Баги рядом с собой не обнаружила. Пуля, искатившись с кровати, накинула на себя халат, заглянула в ванную, но и та оказалась пустой. Я рванула в коридор и чуть не снесла застывшую у порога комнаты Ещё сонная, с котёнком на руках, дочь. Что и где? ошеломлённо пробормотала, беглым взглядом окинув коридор и край лестницы, и спросила. Алин, с тобой всё в порядке? Ага, там грохот, прошептала дочь, показав в коридор, который находился с левой стороны от лестницы, и до него мы ещё с уборкой не добрались. Лучше выйди на улицу и отойди подальше от дома, а я схожу. Да чтоб вас. Выругалась любимыми словечками соседки, так она обычно провожала своего мужа на вахту. Ирванула к первой комнате, из которой вылетел и снова залетел полупрозрачный дед Фентон. Алинка на улицу быстро. Бегу, отозвался послушный ребёнок, буквально сбежал с лестницы. Я же, ворвавшись в комнату, на некоторое время потрясённо замерла, наблюдая странную картину. Хозяин дома, мистер Фентон Коул, колошматил стену, а та дралась в ответ, отчего дом трясся и скрипел. И что удивительно, и честно признаться, страшно, всё это происходило молча, но усердно и с хмурым видом. У старика были сдвинуты брови, а у стены трещины расположились в злорадную ухмылку. Что здесь происходит? вполголоса спросила наконец, придя в себя от столь необычного зрелища. Но, конечно же, мне никто не ответил. Господи, стена и призрак продолжали драться. Очумилённым взглядом, проводив пролетающего мимо меня старика после довольно сильного удара оскалившейся стены, я, чуть отступив, чтобы не сбить траекторию полёта, дождалась, когда Фентон притормозит и рынется назад, заступила ему дорогу и рявкнула: Прекратить! Что вы здесь устроили? Два взрослых чуть запнулась, не зная, к кому или чему их отнести. Скорее продолжила отчитывать. Вы словно маленькие дети, которые не поделили игрушку. Можно все недоговорённости уладить беседой, а не опускаться до уровня безмозглых кретинов. Что произошло? И какого вы рушите дом, где спят два живых человека? Он первый начал, прошелестел старик, указав за мою спину. Всё себе забирает. В ответ на обвинение Фентона дом уронил тому на голову слой штукатурки с потолка. Естественно, призраку ничего не сделалось, а вот мусора в комнате прибавилось. Сам уберёшь, предупредила дом, рукой указав на кучу, беглым взглядом окинув помещение и потрепала. И вообще, раз сам здесь всё разрушил, то будь любезен восстановить. И не строй мне тут грозные морды. Заберу доче и уйдём жить в город. Судя по такой встрече и разрухе, «Нам здесь не рады». «Понял», — выкрикнул, видимо, из последних сил Фентон, тут же исчезая. Морда на стене тоже и стаяла, словно её и не было, да и небольшая куча штукатурки испарилась, и лишь только тёмное пятно на стене говорило, что весь этот бред мне точно не привиделся. «Я точно схожу с ума», — пробормотала, медленно разворачиваясь к выходу, поторопела замерла, осознав, что мигрень отступила и голова больше не болит. Радостно улыбнувшись и чуть ли не в припрыжку рванула за дочерью и поблагодарила. «Спасибо». Алинку увидела взволнованно прохаживающиеся вдоль розовых кустов. Багги на своих маленьких лапках, копируя хозяйку, бегал рядом. На секунду остановившись с высоты крыльца, с ласковой улыбкой наблюдала за детьми, пока меня не заметили. «Мам, Что там случилось? Домик рушится, воскликнула дочь, беспокоенно взглянув на меня. Нет, дом и мистер Фентон что-то не поделили и устроили разборки. Пришлось успокаивать обоих, быстро объяснила взволнованной дочери и чуть завысив голос добавила. И я обоих предупредила, что если они продолжат в том же духе, мы с тобой для нашей безопасности переедем в город, а ещё лучше в столицу, подальше от вредного и доставучего префекта. «Кажется, дом тебя понял», — невнятно пробормотала Алинка, показав рукой на изогнутые в виноватые улыбки трещины на стене под окном кухни, которые вскоре приняли свою нормальную форму. «Жутковато», — согласилась с ошеломлённой дочерью и, криво усмехнувшись, добавила. «Окончательно не сойти с ума мне не даёт только одна мысль. Я иногда думаю, что это всего лишь сон». Странный, очень реалистичный сон. Не, мы просто попали в магический мир. Нет этому другого объяснения, и физика здесь ни причём. Усмехнулась Аленка, убирая с лица прядьки волос, которые разметал у по её голове вредный старик, и хидным голосом добавив: Как воплотишься, попробуй докажи обратное. Дуновение прохладного воздуха, пронёсшегося над нашими головами, видимо, было нам ответом. а тихое поскрипывание ступеней, наверное, ехидным с мешком дома. «Ладно, идём. Приготовим завтрак, и надо сходить к мистеру Иссе, решить вопрос с налогами, заплатить в банке задолженность, купить лотар для холодного шкафа. Не слишком удобно покупать скоропортящиеся продукты всего на день. Ещё надо собрать немного яблок и зайти в гости к мистеру Робби и миссис Эвит. Хочу спросить у них, как они стирают одежду». «Наверное, в каком-нибудь ящике», — хмыкнул ребёнок, помогая Багги подняться по ступеням крыльца. «Отсталый в развитии мир. Вот бы сюда нашу машинку и остальные вещи». «Мечты», — хмыкнула, чуть притормозила у подножия лестницы, ведущей на второй этаж, определяясь, пойти умыться и переодеться или позавтракать и после привести себя в порядок. Решила, что выпить чай с тостом и кашей я могу и с немытым лицом. и повернула на кухню. Включила плиту, поставила закипать в кастрюле воду для чая, рядом разместила кастрюлю с молоком и принялась замешивать тесто на блины. Как это ни странно, после кошмарного пробуждения настроение было отличное. Управляясь по кухне, посматривая в окно, за которым ярко-зеленью буйствовали растения, вдыхая сладкий аромат цветов, доносившийся ветерком на кухню, я наслаждалась каждым мгновением. Удивительно, но даже в этом необустроенном доме, полном загадок и тайн, со своим равными соседями, стариком и домом, пристовочим префектом и его сестрицей, мне здесь нравилось. Я будто бы вернулась в детство, к деду в деревню, где всё легко и просто. Здесь нет бесконечной гонки, нет городского шума, а от чистейшего воздуха кружилась голова. Единственное, что омрачало мой настрой, это мысли о будущем дочери. Сейчас в нашем времени летние каникулы. А здесь? И вообще, есть ли здесь школы? Какой уровень образования? Учатся ли девочки? Сможет ли Алинка подружиться с местными детьми? Как её примут? И тысяча вопросов, на которые я пока ещё не знала ответ. О том, что творится в нашем времени, как отнеслись родные к нашему исчезновению, я старалась вообще не думать. А вскользь брошенная фраза Фентена об блуждающих, которые лезут куда не следует и уходят, с ночи не даёт мне покоя. Может, и правда, есть в доме скрытая дверь, которая вернёт меня и Алинку домой? Кровать заправила, раковину вымыла, отчитался ребёнок, прервав мои тягостные размышления. О, блинчики! У нас же осталось малиновое варенье. Осталось Улыбнулась дочери, мысленно порадовавшись, что в этом времени я не одна, а с Алинкой. Тут же укорила себя за эгоистичность и быстро проговорила. «Разливай по кружкам чай. У меня осталось тесто на два блина. Ещё есть рисовая молочная каша и тосты с сыром миссис Черил. Надо бы к ней зайти и поблагодарить за угощение и свод законов». «Ага», — кивнула Алинка, аккуратно разливая чай из кастрюли. Глядя на то, как дочь набирает кружкой кипяток, сделала себе мысленную зарубку, что нужно бы купить ещё и чайник. Тяжело вздохнув, окинула печальным взглядом убогую кухоньку, сгростив её вспомнив о своей. Хм, ты слышала? обескураженно пробормотала, застыв со сковородой в руках и удивившись непривычному звуку в доме. Да, рассеянно кивнула дочь, выйдя в холл, и через секунду потрясённо проговорила: Мам, дверь входная появилась, а рядом колокольчик, вот он и звенит. Колокольчик? Переспросила, быстро выключив плиту, поставила сковороду с подгоревшим блином на стол и поспешила к дочери, чтобы через секунду ошеломлённо замереть рядом с Алиной, разглядывая массивную деревянную дверь, которая действительно волшебным образом появилась и теперь закрывала свободный доступ в дом. и в полголоса пробормотала. «Как ты думаешь, за дверью кто-то стоит, и этот кто-то дёргает за верёвку колокольчика?»